История чушки Белая тихая После пандемии Юлька помешалась на чистоте То есть она и раньше-то содержала Квартиру в образцовом порядке Что Игорю обычно нравилось Хоть и слегка выводила из себя Когда ожидались гости Но угроза болезни крепко ударила По ней А уж после того, как Петька и Санька Засопливили на три дня Юлька вообще двинулась «Игорь!» Трагически взвала она, когда муж только появлялся на пороге после работы. «Ты отец наших детей!» «Да понял уже, понял!» – бурчал Игорь. И покорно выходил обратно на лестничную площадку вытирать обувь. Тряпку Юлька меняла по семь раз на дню, да еще и смачивала хлоркой, отчего по подъезду расплывался едкий больничный душок. «Подвергаешь их такому риску!» Не унималась Юлька. И когда уже купишь ионизатор, дышим ядом, а не воздухом. Не ионизатор, а рециркулятор, вздыхал Игорь, мой руки в ванной. На раковине теснились флаконы дезинфицирующими жидкостями. Ионизатор тоже распылялась благомерная. «Ты передачу смотрел? Ты знаешь, сколько у нас в коврах пыли? Сопрофитов сколько?» Супраститов, милая. так «Да какая разница? Саша, Саша, куда ты пошла? Руки помой перед ужином. Дурдом. С привычной усталостью, думал Игорь. Ионизатор он, конечно же, и купил. Теперь и здоровая белая дура висела на стене спальни. И ночью мешала спать. Светила голубым огоньком и тихо, назойливо жужжала. Игорь морщился. Зарывался в подушку и в полусне отмахивался от несуществующего комара, даже несмотря на то, что был январь. А за окном ночами было светло от лежащего повсюду снега. А однажды Юлька притащила домой две канистры какого-то нового, особо передового моющего средства, к тому же заграничного. Светка поделилась, радостно заявила она, встряхивая шапочки снег. Ей друзья прислали откуда-то, Аж из Израиля, по-моему, или нет, не помню. Наверное, из Китая, смотри, какие закорючки. На взгляд Игоря значки на этикетках совсем не походили на китайские иероглифы. Как и на козявке иврита, да и вообще ни на что видно им брежди. Само же средство оказалось бледно-зеленым, со странным запахом, не то чтобы неприятным, но каким-то ни на что не похожим. Юлька отдраила чудо-средством все полы и даже стены обработала, залив в брызгалку. На взгляд Игоря это было куда более верным способом потравить детей, но свое мнение он благоразумно придержал. И даже смог убедить себя, что от нового зелья в квартире действительно стало чище и как-то свежей. «Ну вот, а то все жалуются, что не спится». В такой чистоте и дышится легче, и спаться будет лучше. Спал Игорь действительно хорошо. в Веночек. Третью проснулся за полночь, сам не зная почему, приоткрыл глаза и нахмурился в полусне. Что-то было не так. За окном беззвучно неслась метель. Комната была погружена в светлый зимний полумрак. Горел огонек ионизатора на стене. Под боком уютное тепло спящей юльки. Вроде бы все как всегда, или нет. Вот угол спальни был озарен каким-то странным, мягким белым светом. Непонятно откуда взявшимся. Может фары машины, запаркованные внизу. Но они же на седьмом этаже. Пока Игорь лениво размышлял сквозь пелену сна, свечение дрогнуло, медленно стянулось в угол и погасло. И тогда Игорь с облегчением заснул, а на утро почти выбросил это из головы. Но только следующей ночью он пробудился от странного непонятного чувства, вдруг толкнувшегося под сердце. И поднял голову, смотрелся в сумрак спальни, казавшийся светлее, чем обычно. Да нет, не казавшийся. Спальня была залито неярким свечением, растекавшимся из того самого угла. Да и вообще, теперь Игорю почудилась странная густая белая дымка, неспешно клубившаяся в комнате, как будто зимняя поземка каким-то образом просочилась в спальню. Пока Игорь непонимающе смотрел на это, оно уже плавно выдвинулось назад на середину комнаты. Непонятная расплывчатое будто бы ком белого, мутного, клубящегося свечения высотой с человека. Или нет? Под потолок. Не разберешь. Потом в этой белизне проявились две черные точки, как глаза угольки у снеговика. Будто оно уставилось на Игоря сверху вниз. Тишина вдруг понял Игорь. В комнате стояла. «Глухая тишина, не тебе опостылившего жужжания шайтан-прибора, немирного сопения Юльки. Значит, это все-таки сон, а во сне ничего плохого случиться не может. Ведь так Игорь зачем-то притянул руку и коснулся этого, погрузил в него кончики пальцев и заорал, затряс рукой, как ошпаренный. Да его и впрямо шпарило, такой болью обожло пальцы, Рванувшись, Игорь запутался в одеяле и свалился с кровати. Вспыхнул свет. «Ты что? Игореш, ты чего?» Перепуганная Юлька, упав рядом на колени, хватала его за руки. В дверь в спальне, сонно моргая, заглядывали недоумевающие дети. Игорь дико огляделся Ничего, ни никакого зловещего марева. Вот только пальцы горели, будто ужаленные крапивой. А на них... Проступали и мелкие красные рубчики, как от ожога. «Может, у тебя аллергия какая-нибудь?» Робко предполагала Юлька. дерматит может?» Игорь отмалчивался. Он ничего не рассказал жене о страшном ночном госте. Следующей ночью он не спал, но ничего не случилось. И потом тоже Игорь почти был готов поверить кошмарный сон и аллергию если бы через три ночи, внезапно проснувшись, не обомлел. На этот раз белая дымка плотно затянула угол и вновь пялилась на него черными точками. «Я тут», — будто говорило оно, — «не думай, что я ушло, я вернусь!» И снова тишина. До рассвета Игорь пролежал, тепенее и боясь пошевелиться. И лишь когда за окном посветлело и белая марева неспешно растаяла, В уши ворвалось успокаивающее жужжание прибора и гудки машин за окнами. Отправить Юльку с детьми в деревню к бабушке оказалось несложно. «Новая волна идет», – напустив мрачный вид, не особо пришлось и стараться, – сообщил Игорь. «Мне на работе по секрету сказали только...» «Ой», – прикрыл рот рукой, Юлька осела на табурет. «Ой, мамочки, господи!» «Не, — говорит, — легкий штамм, — поспешил успокоить жену Игорь. «Но лучше на недельку-две за город. Отдохнете, а я как с делами разберусь, приеду». Оставшись в квартире один, Игорь снял с ковра на стене дареную шашку. С трудом подавил желание достать из сейфа травмат. за «Запольбу из пистолета ночью в квартире соседи точно ментов вызовут. Рассказывай потом им про привидений». До вечера проспал на диване, а с наступлением темноты сел в комнате на кровать, одетый и, и с обнаженной саблей в руках. Ждать пришлось недолго. Он сам не заметил, в какой момент полумрак начал понемногу светлеть. Белая мгла вползла в комнату, увальвалась медленными текучими клубами. «Пшел вон!» – выговорил сквозь зубы Игорь, поднявшись ходи сука! Кто ты такой? Чего тебе надо?» Слова увязли разливающейся тишине, как в вате. Белая тварь уставилась на него угольками глазок и потянулась навстречу зыбкими прядями-щупальцами. Игорь прыгнул шашкой, вонзив клинок чуть пониже глаз, взмахнул, рассекая марево «Все равно, что дым рубить». Два раза, три, а потом на взмахе клинок вдруг переломился и отлетел, воткнулся в шкаф и беззвучно осыпался на ковер. Игорь уставился на рукояти. Огрызок шашки был изъеден в труху, как кислоту окнули. Белая накатывало волной, уже заполнив пол спальни. Игорь попятился и бросился к выходу. Дверь квартиры громыхнула за спиной. Ночь Игорь провел на вокзале. Оказалось, не так уж сложно. Удалось даже поспать в зале ожидания на скамье. А с рассветом вышел в город в серую хмарь и снежную реку. Голове тоже было сумрачно и сумбурно. Что это такое? Белая дрянь была непонятна и тем пугала. Кому идти кто поможет? Впервые Игорь понял, как... Страшна неизвестность. Вновь и вновь он тщетно перебирал в голове образы, навеянные фильмами, книжками, играми, но он, наконец сдался. Вампир, оборотень, какой-нибудь инопланетянин, тут хотя бы примерно воображаешь, чего от них ждать. А это откуда оно пришло? Зачем? Многие сами свернули к церкви. Игорь впервые в жизни пожалел, что никогда я ни во что не верил, и даже детей они сюлька не крестили. По счастью, собор в этот ранний час оказался открыт. На ограде расселись вороны, изредка переругиваясь. За оградой громоздились сугробы, заснеженные горки и качели детские площадки, и даже снеговик торчал. Снеговик? Игорь замер. Лишь вступил в ворота Не очень-то было похоже на снеговика А круглый, рыхлый, белый сугроб С двумя угольками На глазах у Игоря он Тронулся с места и пополз К нему навстречу Вздымая белую взвесь И только сейчас до мужчины дошло Что он больше не слышит Ни вороньего карканье Ни шума машин И тогда Игорь побежал Настоящий, патентованный якутский шаман Чорун Тулуиханович смотрел на сидевшего перед ним гостя с настороженностью. И не мудрено. Игорь был не брит, а сунулся. К тому же не мылся последние четверо суток. бородань неопрятно отросла. «Я по объявлению», — сипло начал Игорь. Объявление он углядел на столбе, шатаясь по заснеженным улицам, лишь бы и не идти домой. «Я понял, молодой человек», – величаво кивнул шаман. «Чарун скорее походил на сенсей из фильмов, узкоглазый, с висящими усами, в черном шелковом халате. Да и обстановка соответствовала. Вся комната в черно-красных тонах, по стенам зловещие маски, на столике, курица что-то пахучее. Излагайте». «Ну, в общем, Игорь собрался духом» как на приеме врача. «Меня, кажется, нечисть какая-то преследует». «Это мне знакомо», — пригладил усы шаман. «Как именно проявляется загробное присутствие? Вы видите умерших? Слышите голоса?» «Если бы! том-то и дело, что не слышу». И он стал рассказывать, и по ходу рассказа видел, Как шаман меняется в лице Первоначальное выражение Спокойного самодовольства Потихоньку сползло с него Когда дошли до шашки Чарун уже не поглаживал ус А нервно накручивал на палец Когда же Игорь закончил Напряженно выдохнул И поднялся из кресла Навил себе стопочку чего-то в баре Не предложив гостю И выпил единым махом Ну, не вытерпел Игорь Что вы мне скажете «Что скажу?» — сквозь зубы повторил шаман. «Да ничего не скажу». «А?» «Мужик, давай серьезно!» С патентованного Кама седьмого посвящения слетел весь напущенный пафос. «Что с тобой, я не знаю. Что за тобой гоняется, тоже не знаю. Помочь ничем не могу, ясно тебе?» «Ну как же?» К этому Игорь был не готов. Какой ужастик не возьми, везде обязательно был представитель гордых и мудрых малых народов, будь то чукчи-индейцы или еще какие-нибудь африканские маори, который безошибочно узнавал чертовщину и подсказывал метод борьбы. «Кто другой, наверное, соврал бы, чтобы денег вытянуть?» — покачал головой Чарум. «А я правду скажу. Не знаю. И вообще у меня это... дела. Клиенты ждут, во!» Так что давай, и, иди домой. Да. Мужик, Христом, Богом, прошу, привстал со стула Игорь. Но если не знаешь, так хоть посоветуй кого спросить. Иди, сказал. Вон. Выпроводив клиента, Чарум привалился к двери и утер рукавом халатолоб. Его терзали разом стыд и смятение за все годы, что он успешно одурачил обывателей, шаман впервые испугался до мурашек казалось бы очередной сумасшедший а вот никуда не деться что-то такое слышалось в словах заросшего немытого типа от чего пробирала жую нет надо выпить кажется в холодильнике было шаман щелкнул кухонным выключателем и в первый миг ничего не понял мелькнула в голове только сроду у него не было белой плитки на стенах «Вся кухня в красном кафеле!» «А второго мига у него уже не оказалось, потому что заполняющая кухню стена белой мглой рванулась навстречу!» Игорь в подъезде раскуривал дрожащими руками последнюю сигарету, когда из-за из, из двери шаманской квартиры вдруг раздался приглушенный крик. Даже не крик, а вопль. Так, наверное, мог бы вопить человек, с которого живьем сдирали кожу. «Разнесся по подъезду и оборвался!» Игорь выронил сигарету, и она еще падала, переворачиваясь стлеющим огоньком, когда дверь квартиры вынесла, сорвав с петель на лестничную площадку выметнулась клубящаяся белая масса. Пряди тумана заструились по ступенькам, обвились вокруг перил. Мужчина сорвался с места, даже не успев испугаться. Он несся по лестницу и не слышал дроби собственных шагов, а белая мгла текла за ним водопадом. Толкнул дверь, Игорь вылетел на улицу прямо в круговерь снега. Метель успела разыграться, пока он был в квартире у шамана. Не видно было даже вытянутой руки. А позади него сквозь мельтешение пруги накатывалась стена еще более непроглядной белизны, таращившейся черными дырами глаз. «Помогите!» Заорал Игорь на бегу и не услышал себя. И никто меня не услышит. Вдруг понял он в страшном озарении. Откуда-то сбоку из метели полохнули фары машины. Легковушка затормозила без гудка, без визгов тормозов. Игорь проскочил перед самым носом. Оглянулся и видел, как белая тварь волной перекатилась через стоящую машину, не оставая ни на шаг. Замелькали заснеженные кусты. Игорь продрался сквозь них и съехал вниз по скользящему склону. Огляделся беспомощно щурясь и понял, что выбежал на берег реки. Сквозь метель смутно темнела речная гладь, по которой плыли белые глыбы льдин. А спустя миг сверху обрушилась белая нечисть. Сошла по склону, как лавина. Игорь бежал, что было сил, но уже чувствовал, что подошел к своему пределу. Его шатало, ноги скользили по мокрому снегу, и, наконец, он споткнулся за меченную корягу и рухнул во весь рост. Руками и грудью прямо в черную грязь. Перед ним были стоки ливневой канализации, черные проталины блестели грязью. Под водой поднимался пар. Игорь завозился, перевернулся на спину, различил над собой громадину белой туши. Чудовище нависало над ним, как айсберг, без всякого выражения, глядя на жалкого и грязного человечка. К -к -к -кто ты?» Всхлипывая, пробормотал Игорь, уже понимая, что это конец, и, разумеется, не получил ответ. Монстр беззвучно тронулся вперед. Игорь пополз назад, скользя руками в черной жижи. И вдруг увидел, как белая дрянь колыхнулась и слегка подалась назад, как будто даже поджалась, испугавшись чего-то. Что? Игорь судорожно огляделся и замер. Не веря, поднял руку, с которой капала блестящая жижа. Черная, грязная. Грязь? Он рукой так, что капли разлетелись веером, и чудовище аж всклубилось. А там, куда... Попали капли в белой зыбкой туши, распылились громадные вихрящиеся дыры. а заорал Игорь и с радостью понял, что слышит себя. Еле еле, глухо, но слышит. Скачив на ноги, он загреб полные пригоршни грязи, размахнулся и швырнул комьями в нечисть. Тварь сжалась, отпрянула, как от порыва ветра. «На, сука! На, получи!» Игорь в выступлении швырялся грязевыми снежками с восторгом, видя, как от их попаданий монстра разрывает все новыми дырами. Трепещущаяся нечисть, уже почти лишившаяся формы, последним усилием прянула вперед, и тогда Игорь, хохоча, как безумец, зачерпнул обеими руками тяжелый ком грязищи и с разворота метнул во врага. Это было как визг, истошный, но беззвучный. Просто потрясение воздуха такой силы, что зубы и свело, и резануло по ушам. А потом столь же беззвучный хлопок взрыва. Игоря швырнуло в грязь так, что он чуть не погрузился с головой. Когда же встал, утерся и проморгался, то не увидел больше ничего. Лишь белый берег и кружащийся снег. Игорь поднял руку, осторожно щелкнул пальцами и и тихо, облегченно засмеялся, услышав щелчок. На обратном пути он не удержался, сделал крюк мимо дома шамана и остановился, глядя издалека сквозь снег на мигающую огнями скорую у подъезда. Двое санитаров закатывали внутрь носилки. На мику Игоря возникло желание подойти и взглянуть, но он тут же осадил себя, вспомнил, что, что выглядит как вылезший из канализации бомж. «Дюлька бы в обморок свалилась, Нана будет решить, что он ей скажет, когда она вернется, но сперва выкинуть моющее средство к чертовой матери!» Игорь проводил взглядом отъезжавшую скорую и, повернувшись, пошел домой.